Глава 39 Как и обещал Антон, в лесу было много ловушек. Нам приходилось постоянно искать обходные пути, чтобы не напороться на какую-нибудь пакость. Капканы, мины, растяжки, волчьи ямы и гребаные патроны, стреляющие тебе в стопу, если наступить. Вот далеко не полный перечень тех подлянок, что приготовили организаторы. При всем при этом в парке было много зомби. Радар весь пестрил красными точками. Они бродили, как правило, небольшими группами, и вот что удивительно обходили западни почти идеально. Однажды нам встретился усталый зомби с ногой, застрявший в медвежьем капкане. Пришлось добить его прикладом. Пару раз мы натыкались на останки безумцев, наступивших на мину. Но в целом складывалось впечатление, что у зомбарей тоже есть интерфейс с датчиком ловушек. Я своими глазами видел, как тройка безумцев шла прямо на волчью яму, но за полметра вдруг остановилась и обошла ловушку. От смерти они все равно не ушли, притаившись в кустах. Мы напали на ублюдков со спины и перерезали всем троим глотки. Однако факт оставался фактом. Зомби умели избегать ловушек. Возможно, это была особенность лесовиков. Они действовали чуть иначе, чем другие безумцы. Передвигались медленно и тихо, а орать начинали только, если видели противника. Я быстро понял, что и нам стоит действовать как можно тише, поэтому стволы для нашей команды временно были под запретом. Мы орудовали исключительно ножами, а Бур вооружился бейсбольно битой, отобранной у мертвого зомби. «За нами следили. Я говорю не о камерах на ржавых фонарных столбах. С этим все понятно, мы в прямом эфире. Я был почти уверен, что где-то наверху над нами летает дрон-разведчик, а может и не один. Охотники не захотели лезть за нами в парк, но по-прежнему мечтали отрезать мне голову, так что я в любой момент был готов к сюрпризам. Как знать, может они ворвутся сюда на грёбаном броневике», Или в каких-нибудь непробиваемых экзоскелетах? Или по старинке организуют засаду? Последнее почти не вызывает сомнений. Я уже прорабатывал варианты, как нам этой засады избежать, и вариант пока что был только один. Как только выйдем из парка, в наглую прорываться к сейфпоинту. По возможности, купим маскировку и проскользнем незамеченными. «Антоша, ты куратор?» Написал я в чат, когда мы обходили очередную растяжку. «Не понял вопроса». «Чем ты занят, ёб твою мать? Почему не курируешь? Тебя редко слышно». «Ты сам справляешься? Я не наседка, да и ты не цыпленок. Когда будет что-то важное, я скажу». «У тебя усталый голос». «Заебался за эти дни», — честно признался Антуан. «У меня работы хватает». «Что за работа?» «Не могу рассказать». «Давай вот потом поговорим. Я присматриваю за тобой, не переживай». «Ну и хрен с тобой». Парочка зомби, как парочка влюбленных, неспешно прогуливалась под тропинке. Они остановились возле сломанной деревянной лавочки и стали внимательно смотреть в кусты. Их дыхание стало громче, превращаясь в напряженный хрип. «Неужели кого-то заметили? На радаре ничего. Либо кто-то использует стелс, «Либо придурка вглючит!» Бур приподнял биту и вопросительно посмотрел на меня. Я покачал головой и жестом показал «Двигаемся дальше!» Подозрительная хрень. Лучше не связываться. Раздалось два относительно тихих выстрела, и оба зомби упали на тропинку с дырками в голове. Медленно потекли по простреленным лбам кровавые ручейки. «Стоп!» — шепнул я в рацию. «Кто это такой крутой и тихий? Очередной ниндзя?» Бегун, одетый в экипировку палача, вышел на дорожку. В руках у него был скорпион с глушителем, а за спиной висел карабин. Он посмотрел в нашу сторону и поднял ствол. «Думаете, вас не видно? Вылезайте!» «Ты кто такой?» – спросил я, а по командной связи прошептал. «Оружие!» «Руки от стволов убрали?» Рявкнул бегун и отступил на шаг. Он и правда прекрасно нас видел, значит, в его шлеме есть режим ночного видения. «Из какой команды?» «Не горячись, братуха! Мы зеленые!» «Дай угадаю, ты последний из синих?» «Так и есть. А я узнал твой голос. Мы ехали на этап в одном вагоне. Две девятки, да?» «Точно!» Красные точки на радаре зашевелились и несколько групп медленно двинулись в нашу сторону. Зомби услышали голоса и отправились проверить, кто это здесь нарушает покой. Видимо, Синий тоже это заметил, поэтому поспешил свернуть разговор. «Короче, тема такая, я могу пойти с вами. У меня прокачан интерфейс и стрелять я тоже умею, но действовать буду сам по себе без приказов». «Тогда ты с нами не пойдешь», — сказал я. Либо слушаешься меня, либо до свидания. — Значит, до свидания, — пожал плечами бегун. — Рик, он бы нам пригодился, — прошептал по связи Михей. — У него постоянная маскировка, зуб даю. Полезно будет. Молодому я ничего не ответил, а синему помахал рукой. — Всего хорошего. — Ага. Бегун скрылся в кустах и пропал из поля зрения. Мы отправились было дальше, когда вдруг прозвучало два выстрела, и не успело заглохнуть эхо, как по всему парку раздались злобные вопли безумцев. «Урод!» Я сорвал с плеча дробовик и наугад шмальнул ту сторону, куда ушел синий. «Урод!» — повторил за мной Бур. «Зачем он это сделал? Ты тупой или прикидываешься?» — прорычал я. «Чтобы все зомби кинулись сюда, на нас!» Сука, ну попадись он мне. Взяли пушки и валим отсюда. Михей, следи за ловушками. Лучше бы мы с собой его взяли. Жалобным тоном сказал Михей, беря в руки Скорпион. Бука что-то промычала, соглашаясь с ним. За что получил от меня легкий подзатыльник. Михею достался более увесистый поджопник. Заткнулись и вперед, сказал я уже на ходу. «Мне нетрудно убить всех вас и дойти до финиша одному. Еще раз кто-то осудит мое решение, сразу, сука, стреляю!» Несколько зомби вылетело на нас из-за перевернутого киоска, где когда-то продавали сладкую вату. Неосторожно! Один из них наступил на мину и лишился ноги, второй прокатился кубарем, а бур застрелил его, не дав подняться. Остальных мы тоже накормили свинцом и побежали дальше. «Яма, яма!» Михей резко затормозил и посмотрел по сторонам. «А там растяжки, сука!» «Сюда!» Воскликнул я. Навстречу нам показалась большая группа ублюдков, у одного из которых был в руках обрез. Он стрельнул, и мелкая дробь накрыла всю группу. Серьезно никому не досталось, защита у всех была хорошая. Только у Буки, лицо которое не было защищено стеклом, щеки украсились парой кровавых веснушек. Ничего, потерпит. Стрельба в упор быстро сменилась рукопашкой. Михея повалили на землю и пытались стянуть с него шлем, одновременно пиная по ребрам. Мы с Буром работали прикладами, ломая носы и челюсти, щедро рассеивая по земле выбитые зубы. Бука отбросила винтовку, выхватила пистолет. И стреляла в морду каждому, кто пытался к ней подойти. Справились. На сей раз, потеряв немного крови, но справились. Я взглянул на радар и заскрипел зубами. Безумцы объединились в Араву, немного меньше той, что нам пришлось убить по квесту. С восточной стороны радар полностью затопило красным. Да и по реву, стоящему над заросшим парком, было понятно, что мы в весьма херовом положении. «Осторожно!» Бегущий передо мной Михей резко сместился в сторону. Что-то схватило меня за лодыжку и дернуло вверх. Внутренности подпрыгнули к горлу. Земля и небо поменялись местами, и от неожиданности я даже выронил дробовик. Магнитка тоже едва не соскользнула с плеча, но ее я успел схватить. Вот дерьмо! Веревочная петля крепко стискивала мою ногу. Я висел вниз головой, и ошалевшие спутники остановились рядом, не зная, что делать. — Твою мать! — прорычал я и потянулся за ножом. Красная волна на радаре приближалась. Нет, резать веревку сейчас не вариант. Я довольно высоко над землей. Если упаду, то пока поднимусь и приду в себя, зомбаки меня уже затопчут. Даже броня не спасет. — Помните, о чем я говорил? — спросил я, глядя на своих. «Валите отсюда!» Бука качнула головой, что-то промычала и двинулась вперед. Бур и михий переглянулись, но остались стоять. «Валите!» — крикнул я. «Нет!» — воскликнул молодой. «Мы справимся!» «Бегите, придурки!» Через пару секунд стало поздно. Безумцы, ломая ветви кустов, выскочили из темноты и началась пальба. «Бука к тому моменту уже скрылась в зарослях, так что мы остались втроем. Я, как ни странно, оказался в самом выгодном положении. Враги не могли дотянуться до меня, разве что забравшись друг на друга, а вот Бурый Михей стали для них привлекательными целями. Это была безнадежная битва. Слишком много безумцев, пуская большинство и с голыми руками. Михей очень быстро сдался. Как только в магазине кончились патроны... Он выхватил пистолет и бросился на утек, стреляя на ходу. Несколько зомби погналось за ним, а остальные продолжили напирать на Бура. Этот бегун отказался сдаваться. Странно, чем я заслужил такую верность? Вроде бы наше знакомство состоялось не лучшим образом. Но, может, именно поэтому Бур не хотел меня бросать. Понимал, что со мной у него больше шансов выжить. Он взял свой дробовик в одну руку а второй подхватил мой айрон-гриф. Силен, зараза! Поля с двух рук, он в упор расстрелял не меньше пары десятков зомби, пока его, наконец, не повалили на землю. Палки и ботинки застучали по телу бура, но он продолжал стрелять, даже принимая десятки ударов. Я помогал, чем мог. Выпустил все патроны из магнитной винтовки, затем отбросил ее и схватил пистолет. Старался бить наверняка, чтобы один выстрел, один труп, но получалось далеко не всегда. Попробуйте сами меткой бить по движущимся целям, вися вниз головой. Хрен у вас получится. Помощь пришла откуда не ждали. На радаре внезапно появилось пять новых точек, зазвучали выстрелы, и безумцы бросились навстречу новой угрозе. Это были желтые. Я узнал голос Фина, который приказывал своим не отступать и мочить странных зомби. Надо признаться, получалось у них неплохо. Совместной мощью пяти стволов, среди которых была как минимум пара автоматов, они за несколько минут перегасили почти всех безумцев. Когда тех осталось меньше дюжины, они вдруг вспомнили про важные дела в глубине парка и быстренько свалили. Земля пропиталась кровью и чавкала под ногами желтых, как после обильного дождя. Само собой, в те моменты, когда ботинки бегунов опускались не на мертвые тела, потому что трупы покрывали все вокруг. «Две девятки», — сказал Финн, глядя мне в глаза снизу вверх. Сукин ты, сын!» «Спасибо за помощь», — сказал я. «Будь другом, откопай бурый из-под трупов. Вдруг живой еще». «Живой!» Тихо прохрипел мой соратник. «Вкали себе шприц, придурок!» — сказал я. «Бежать надо было!» «Какой еще шприц?» — с мрачной ухмылкой спросил Финн. «Обойдется!» Бура вытащили из-под мертвецов. Он был весь в крови, и не разберешь, где его, а где чужая. Шлем сорван, лицо избито, одно запястье выгнуто в обратную сторону. «Хреновый видок!» — одним словом. Но шприц с наноботами его бы спас. Только, увы, шприц бесполезен, если тебе стреляют в рыло. Финн подошел к Буру, вдавил ствол автомата ему в глаз и нажал на спусковой крючок. Я заскрипел зубами, но подделать ничего не мог. Безвольное тело здоровяка присоединилось к остальным, светя рваной дырой в затылке. Пиздец. Вот теперь... Положение точно хреновое. Патроны для пистолета кончились, магнитка и дробовик внизу. У меня остались только нож и светошумовая граната. С последней еще можно что-то провернуть, если только меня не замочат прямо сейчас. — Ты забыл, что у нас задание, две девятки? — спросил Финн. — Мы должны уничтожить вашу команду. — А я думал, мы подружились, — процедил я. «И я так думал, пока вы нас не бросили!» «Так получилось, не держи зла!» «Что ты?» — ухмыльнулся фин «Я не в обиде, мы просто убьем тебя, вот и все!» «Тяни время!» — прозвучал в голове голос Антона. «Сейчас что-нибудь придумаем!» Под ногами застонал один из зомби, и желтые прикончили его ударами прикладов, а затем, пока мы с Финном играли в гляделки, принялись за мародерство. Хорошая пушка, сказал один, подбирая Айрон гриф. Она моя, сказал я. Мертвецу дробовик не нужен. А кто сказал, что я мертвец? Мы с фином не закончили поединок. Это так, кивнул лидер желтых. Мы один раз уже понравились, возмутился бегун с кривой, как буква С. Переносицей. Чуть я не подохни тогда. Тебя не спрашивали, «Урод!» — сказал я. «Заткнись, сука!» Кривоносый поднял айрон-гриф и направил его мне в лицо. «А то прям сейчас заимбашу!» «Давай, говно!» — заорал я в ответ. «Стреляй! Стреляй, сучка!» «Или засал!» Бегун нажал на спусковой крючок, но раздался только беспомощный щелчок. «Там патронов нет!» — рассмеялся я. «Но ты хотя бы не засал!» «Молодец!» Финн покачал головой, подошел и врезал к кривому прикладом, раздался хруст, и переносица бедняги в очередной раз сменила форму. «За что?» – прокричал он, прижимая ладонь к окровавленному лицу. «За то, что действуешь без приказа!» – отчеканил Финн. «Сейчас мы снимем две девятки, отведем в сторонку, и там я убью его сам голыми руками!» А если не убьешь? спросил я. Тогда они тебя убьют. Кивнул Финн на своих. Живым ты, по-любому, не уйдешь. Это мы еще посмотрим. Соглашайся, сказал куратор. Я организую помощь дронов, ты сможешь сбежать. Драться не обязательно. Обязательно, написал я в чат, и в ответ услышал усталый, бессильный вздох. Антуан, давно уже понял, что спорится, мной бесполезно, и поэтому даже не стал пытаться. Я самолично перерезал веревку, на которой висел, не доверив это желтым. Нож! Правда, у меня сразу забрали, как и все снаряжения, включая патроны и светошумовую гранату. Кривоносый! Показушно перезарядил Айрон Гриф и ляснул затвором. — Это моя пушка! — напомнил я, аккуратнее с ней. — Пошел нахер! — ответил бегун. — Тихо! — ряфнул Финн. — Вот нормальное место. Это была детская площадка, где подвесные качели медленно и со скрипом покачивались, как в дешевых фильмах ужасов, а в песочнице лежала груда обглоданных костей. Финн снял шлем, отдал его соратникам вместе со стволом и встал в боевую стойку. Разминая ноющую лодыжку, я встал напротив, «Можно было бы попытаться дать дёру, но это не в моих правилах». Выпускать дронов по сигналу», — написал я в чат. «Как скажешь». «Ну что, готов землю жрать?» — спросил лидер желтых. «Ты её сам жрать будешь. Заранее приятного аппетита, сука!» И под неодобрительные взгляды желтой команды мы в очередной раз сошлись в схватке. Только ставки изменились и меня заранее записали в проигравшие. Что же, поглядим, как и в итоге все обернется. Третий раунд, что ли? Гонг!»